Глава десятая. Тайна Гришани. «Жаль, что адвокат не может получить разрешение на обыск», — протянул я и хмуро посмотрел на мельницу, прикидывая, каким образом, не нарушая закон, можно будет попасть внутрь. «Парень там», — задумчиво продолжил Гришани. «Зуб даю вашество, что сидит за окном и наблюдает сейчас за нами». «И ведь миньон туда не пошлешь», — я покачал головой. «Почему?» не понял мой напарник. Если у мельницы обитает ловидух, он легко утянет призрака в межмирье, пояснил я. А разве призраки не привязаны к вам клятвой? беспечно уточнил парень. Я тотчас смысленно сделал пометку быть поосторожнее в размышлениях рядом с этим человеком. Уж слишком он прозорлив в своих наблюдениях. Клятва, которая смертный приносит некроманту, это сильная привязка, протянул я. Но сдаётся мне, что ловидух может и не заметить такой мелочи и утянуть моего миньона на ту сторону. Нет, потом, наверное, призрака можно будет вернуть, но проверять мне не хочется. Они мне как родные, что ли. Привык я к ним. Гриша неодобрительно кивнул, и я продолжил. Всё же странно это место. Надо выяснить, не было ли тут кладбища. А может, всё проще? Предположил парень, раскрывая передо мной дверь в салон автомобиля. «Вдруг на старом ручье был алтарь?» «Что?» — я нахмурился. «В тех местах, откуда я родом, реки считались священными», — пояснил парень. «Каждый знал, что в проточной воде не водится нечисть. Только в стоячей воде может завестись какая-то гадость. Например, в болоте», — пробормотал я. Парень обошел машину и уселся на водительское сиденье. Девицы в особые дни гадали насужно, упуская по течению венки а следующие люди завсегда отдавали реке часть урожая. Ничего особенного нет в том, чтобы бросить горсть зерна в воду. Но зато после этого можно не сомневаться, что на следующий год будет хороший урожай. «Знаю, что в провинции есть свои верования и алтари», — согласился я. «Когда я проводил лето в нашей деревне, то ходил с мальчишками в такое место. Мы носили туда булочки и крынки с молоком, а девчонки вязали ленты на одно из деревьев». «Под этим деревцем пробегал ручей», — хитро осведомился собеседник. «Может, и был», — я пожал плечами. «Только я не обратил на это внимания. Да и давно это было». «В бегущей воде таится великая сила, Павел Филиппович», — наставительно произнес Гриша, подняв к потолку указательный палец. «Так заведено. Не зря столица нашей империи стоит на реках и каналах. И если подумать, то мельница вполне может быть местом силы, потому как мельник отдает часть зерна в воде или же творит какие-то особые ритуалы. «В нем не ощущается ересь», — возразил я. «Он показался мне светлым человеком, даже несмотря на его тяжелый характер и недовольство твоим поведением». «Тот же я бы старался», — довольно хмыкнул Гриша. «Зато многое стало понятно». «Что же?» — живо поинтересовался я. «Что Василинка хоть и не замужем, но не ищет себе жениха». «Но неудивительно, если вспомнить, какое ты впечатление произвел». «Дело не в этом», — усмехнулся парень, выезжая на основную дорогу. Она с самого начала не проявила интерес. «Что свободным девицам не свойственно? Уж мне ли не знать, что каждая одинокая девушка обязательно оценивает любого мужчину на предмет создания с ним пары? Любая сразу же осмотрит вашу обувь, насколько она ухожена». «Это еще зачем?» — недоуменно уточнил я. Потому как по обуви сразу ясно, кто перед тобой, порядочный человек или раздолбай. Первое, что девка заприметит, дорогие ли на вас ботинки или дешевые. Это скажет о вашем заработке и статусе. Потом по носам можно понять, как часто вы пинаете, что не по по дороге. Никакой приличный человек не станет портить кожу, пиная камень, к примеру. Если мужчина не бережет обувь, то он может быть расточительным или ненадежным. В этом... «Есть смысл», — согласился я. Потом девица смотрит на стрелки брюк, на чистоту рубашки, на то, как пришиты пуговицы. Оценивает руки мужчины, как он побрит, хорошо ли пострижен. «Прям уж так одинокая девушка и осматривает любого мужчину?» — спросил я с сомнением. Гриша фыркнул и горячо продолжил. «Поверьте, они это осуществляют мгновенно». Буквально прожигают мужчину одним беглым взглядом и тут же делают вывод, годен ли он для отношений или нет. Я еще рта не успела открыть, и девица для себя решила, станет ли она давать мне шанс или нет. И, чтобы я потом не сказал, она уже сделала выводы. Конечно, первое впечатление можно изменить, ежели проявить мастерство или смекалку. «Не сомневаюсь, что в этом ты разбираешься», — предположил я. «Что есть, то есть», — тяжело вздохнул парень, а потом продолжил. Так вот, мастер Чех, как только мы подошли, Василинка ни на одного из нас даже не взглянула толком. Хотя девка на видна и вполне могла бы попытаться рассмотреть свободного княжича. Но даже на вас она обратила внимание не больше, чем на обыкновенного прохожего. И это означает только одно. Она уже выбрала себе пару. «Раз ты так говоришь», — протянул я с некой долей сомнения. «Мне это точно известно, Павел Филиппович» и готов головой ручаться, что дочка Мельника выбрала себе в пару именно Мишаню. «Из чего ты так решил?» — опешил я. «Я ведь не просто так вел себя, как отпетый мерзавец». Парень подмигнул мне через отражение зеркала заднего вида. Когда я начал говорить, девица едва заметно кривилась. Ей было неприятно то, о чем я говорил. Но когда я упомянул службу в солдатах, она с лица сменилась. Стало белее снега и лишь усилием воли не вскочила на ноги или не сделала еще чего похуже? «Похуже — Похуже? — приспросил я. — Я бы не особенно удивился, если бы она меня шарахнула ледяной дубиной, — беспечно заметил Гриша. Хорошо, что ее отец был рядом, и только это останавливало девушку от расправы надо мной. — А я этого не заметил, — ошарашенно признался я. — Вы умный, Павел Филиппович. Вот только кажется мне, что вам проще с мертвыми, теми, кто не умеет врать или притворяться. «Вы порой забываете, что живые очень отличаются от призраков. Живые изворачиваются, лгут, хотят казаться лучше, чем являются на самом деле. Они иногда и сами не знают, чего хотят». «Тут ты прав», — вынужден был признать я. А я каждую эмоцию этой девушки видел и сумел рассмотреть, как она ужаснулась. И не меня она боялась, а опасалась за моего братца. «За Мишу», — продолжил я. Она едва усидела на месте. Несколько раз оглянулась на дом, а потом и вовсе загородила его от моего взора. Сделала она это неосознанно, но меня не провести. Она, сама того не понимая, прятала от тебя Мишу, произнес я и совсем иначе взглянул на водителя. А ты хорош. Брось, Павел Филиппович, я же вам говорил, что с девицами у меня особое отношение. Так ты думаешь, что Миша в доме по своей воле? А вот тут у меня загвоздка выходит помрачнел парень. «С одной стороны, понимаю, что Василинка к этому мальчишке неровно дышит, но почему тогда они его прячут? Почему парнишка не показывается на глаза своим друзьям? Это странно и подозрительно». «Есть вероятность, что девушка не пришлась ему по сердцу?» — предположил я. «Вашество!» — протянул Гришани, и покачал головой. «Вы видели эту Василинку? Мало того, что она чудо как хороша, так еще и любимая дочь важного человека». Такую девушку не оценить, надо быть дураком. «А кто сказал, что Мишаня умный?» — возразил я. «Тоже верно», — вздохнул водитель. «Может, он и дурак каких свет не видывал». «Значит, парень может быть как в безопасности, так и в плену. И надо найти возможность с ним встретиться». «Если понадобится, то собак я возьму на себя», — буднично предложил парень. «Как у тебя получилось так ловко отвлечь собак?» — спросил я. Гриша не замялся, словно раздумывая, стоит ли говорить. Я же терпеливо ждал, пока он соберется с мыслями и решит продолжить. Было странно видеть смущение на лице обычного беззаботного парня. «Тут дело такое, Павел Филиппович», — после паузы начал он. «Я этого всего объяснить вряд ли смогу, но попробую. Когда я совсем маленьким был, отец еще не увлекся игрой, мы жили в загородном особняке». Отец стронился людей и построил дом за столицей у опушки Симоновского леса. Я нахмурился. Симоновским лесом называли широкую лесополосу в пригороде Петрограда, про которую ходило очень много разных слухов. Сама лесополоса носила статус заповедника, вход в который был строго запрещен. Но этот запрет, как вводится, не останавливал поток желающих проверить, правдивы ли легенды, что складывают о лесе. Говорят, те, кто мог выйти из той полосы, отлавливали кустодии. И больше незадачливых туристов никто не видел. Но, может, это были всего лишь слухи, которых в империи и без того хватало. «Вот когда я мальцом был, очень любил тайком пробираться в лес и гулять там», — продолжил Гришани. «Правда ли, говорят, что место то необычное?» — уточнил я. Гришане улыбнулся и мне показал, что клыки у него чуть длиннее, чем следовало. Байки с пустого места не рождаются, мастер Чехов, уклончиво ответил он. Но и при увеличении в тех рассказах тоже с избытком. Один раз я маленьким слышал про старика, который жил в том лесу и умел понимать язык животных. А еще он считал, что любой зверь может стать похожим на человека. Интересная теория, пробормотал я, вспомнив Арину Родионовну. Гришань повернулся ко мне, и я заметил, как в его глазах блеснул странный огонек. Так вот. В том лесу был лесник, — продолжил парень, — злющий, как демон. Стоило кому-то неподалеку от деревьев запалить костер или заломать березку, как он выходил из-за деревьев и шел к нарушителям. И у кого хватало ума, те бросались прочь, позабыв о вещах и припасах. У него была целая свора собак, которые бегали по лесу в поисках чужаков. Они говорили всякое. Ходили слухи, что опасно оказаться на улице, когда луна становится полной потому как именно в такие ночи эти звери могут уходить далеко от своего хозяина. Некоторые уверяли, что эти псы в особые ночи выбирались в ближайшей деревне и заглядывали в окна домов. «Жуткое поверье», — поежился я. «Однажды мне не повезло проверить эту страшную сказку», — едва слышно проговорил Гриша. Парень ненадолго замолчал, а затем продолжил. «Я тогда уже неплохо ту часть леса знал, и поэтому бродил там без опаски». Но однажды меня угораздило заплутать. Уж не ведаю, как так вышло, но я не смог различить привычных троп. Мне все время казалось, что дорожки извиваются и меняются, стоит не зажмуриться. Спустились сумерки, которые в лесу сделались куда гуще. За каждым деревом мне мерещилось движение. Я бежал, не разбирая дороги, натыкаясь на кусты и кочки. Потом угодил в ручей и вымок до нитки. Кое-как выбрался из воды и вдруг узнал дорогу. Оказалось, что до выхода из проклятого леса меня отделяло всего пара десятков метров. От радости я едва не задохнулся, но рано я праздновал спасение. «Что же произошло?» — затаив дыхание, спросил я. «Когда передо мной уже маячил просвет, на дороге позади меня показалась пара псов-лесника». В своем воображении я словно воочию увидел мальчишку на лесной тропе и гончих. Длина ноги, поджары». «С чёрной короткой шерстью», — продолжил Гриша, словно читая мои мысли. Они вышли на дорогу и застыли, рассматривая меня. Не рычали даже, а потом как по команде бросились на меня. «И как тебе удалось сбежать?» — спросил я осторожно. «Никак», — глухо ответил Гришаня. «Конечно же, я пытался и даже смог выскочить из проклятого леса. Но в небе уже висела полная луна, и псы на самом деле смогли выскочить вслед за мной». «Быть может, они всегда умели так делать». Парень нервно повел плечами. Я даже понять не успел, что произошло, как псы сбили меня с ног и принялись рвать на части. «И как ты выжил?» — сипло уточнил я. Гриша не покачал головой. «Не знаю, мастер, я сознание потерял. Помню лишь сквозь мареву боли, что кто-то отдал приказ не добивать добычу. Потом мир вокруг меня закачался, то проявляясь в красных тонах, то погружаясь в беспросветную тьму. Точно знаю, что я не мог идти сам после трепки, заданной мне теми псами. Но пришел в себя уже на пороге особняка, залитый лунным светом, в котором мои раны казались черными. Гриша замолчал, словно мысленно вернулся в тот далекий день. И я вновь не стал его торопить. Тогда он продолжил глухим голосом. Как сейчас помню, дверь открыта, на пороге стоит мама, лицо у нее бледное, рот приоткрыт, в глазах ужас. Она почему-то не кричала, просто замерла, как статуя. Отец оттолкнул ее, схватил меня и внес в дом. Оттащил в комнату и уложил в кровать. Помню, я тогда подумал, что испачкаю просто красным, и их никогда не получится вычистить. И что случилось потом? Я бился в лихорадке почти месяц, толком не приходя в себя. Родители вызвали из Петрограда лучших лекарей. Отец даже продал дорогую машину, чтобы заплатить за их услуги. Но все целители только руками разводили, не понимая, что со мной и как это лечить. И родителям моим сказали, что я либо сам выкарабкаюсь, либо помру. Тут как искупитель решит. Мамка рядом с моей кроватью день и ночь сидела, а к концу четвертой недели в нашу дверь постучали. Быть может, никто и не пустил бы на порог гостя, да только именно в тот момент, когда дверь распахнулась, я закричал. Снаружи оказалась бабка, которую никто до того в деревне не видел. Она грубо оттолкнула слугу с дороги и подошла ко мне. Затем приказала матери открыть окно, перестелить мою постель и принести ключевой воды, чтобы меня омыть. Моя матушка была так измучена, что даже не подумала возразить. Хотя и понимала, что омывают обычно такой водой мертвецов. Она потом говорила, что старуха вела себя так, словно была хозяйкой в нашем доме. Велела принести ей кресло, в котором обычно сидел отец у камина а потом насыпала матери в руку крупных белых семечек. «Что?» — насторожился я, вспомнив о похожей старухе, которую встречал пару месяцев назад. Матушка признала, что ничего вкуснее этих семечек отродясь не ела. А старуха тогда успокоила ее и заявила, что скоро сын ее на ноги встанет и будет неправильно, если он встретит осунувшуюся зареванную мать. И что было потом? «Я очнулся ночью и увидел перед собой...» «Старуху?» «Сову», — удивил меня ответом Гриша. Здоровенная птица сидела на спинке моей кровати и смотрела на меня огромными глазами. Потом взмахнула крыльями и неслышно вылетела в окно. Будто и не был ее рядом никогда. Только несколько перьев осталось на постели. Я кое-как добрел до соседней спальни, где разбудил родителей. Только вот на ноги я встал уже совсем другим человеком. «Это как?» — не понял я. — Что-то вам не поменялось, Павел Филиппович, — ответил парень. — Раны, например, начали быстро заживать сами по себе. А еще собаки меня стали бояться. Вернее, признавать за мной силу. Ну и некоторые люди тоже. Я мог человека на место поставить, даже не влезая в драку. Просто словами. Да и на дамочек эта сила действовала безотказно. — Вот оно что, — протянул я. — Странно. Очень странно. — Вы не первый, кто мне это говорит, — усмехнулся парень. Только вот что именно со мной произошло, никто объяснить так и не смог. Хотя я об этом языком и не трепал. Мне кажется, эти особенности заметил только мастер Риппер. Словно он уже встречался с подобным. Но мне он так и не объяснил. Просто сказал. Всему свое время. «Видимо, время так и не пришло», — заключил я. «Мастер Риппер передал лидерству Плуту», — пояснил парень, — а затем пропал, словно в воду провалился. О нем нет никакой информации. Я поежился, понимая, что Риппер, скорее всего, отправился во свояси. Я не враждовал с главой сынов, но и к товариществу с ним не стремился, несмотря на заверения Рипера о дружбе. И сейчас, когда я узнал, что Рипер, скорее всего, покинул этот мир, на душе стало легче. Грешаню же, судя по его виду, такое положение дел расстраивало. «Он был хорошим лидером, который помог сынам выжить и процветать», — вздохнул водитель. бы не он, пришел бы всей организации край». «Вы не подумайте, Плут тоже правильный лидер. Он хочет отказаться от старого и узаконить всю деятельность». Парень замялся, и я понял, что после этой фразы должно было последовать «но», которое перечеркнет все заслуги Петрова, и решил перевести тему разговора. «Легализация — это правильно. Разбойный век подходит к концу». «Понимаю», — вздохнул Гришаня, — «только сложно все это». «Вы привыкнете», — успокоил я его. «Наверное», — односложно ответил тот. Машина свернула на знакомые улочки, и я понял, что, увлечённый разговором, даже не заметил, как мы прибыли к дому. Авто вкатилось в арку и остановилось у крыльца. «Приехали, мастер», — произнёс грешание, избегая смотреть на меня. «Спасибо», — ответил я, открыл дверь и покинул салон. На сиденье я оставил несколько крупных купюр, которые не решился дать парню в руки.